Я несу малыша краю пустыни под сень последнего тамариска. Там я опускаюсь на колени. Пурпурные цветы саванны увяли, но устилают ковром пустыню. Это мираж. У тебя нет имени, я даже не пытаюсь придумать, как тебя назвать. Ты останешься безымянным. Ты был просто живым комочком, который мог стать кем угодно. Прелестным человеческим детенышем или гиеной. Теперь ты станешь хозяином этого места. И я кладу с тобой амулет, который защитит тебя, когда эта земля станет твоей. Этот кулон подарок твоего отца. Меня он не защитил. Я заглядываю в могилу, словно в темную бездну. Горбатый садовник вырыл ее под тем самым деревом, где после сезона дождей я похоронила птенца. Оно стоит у последней черты, там, где начинается пустыня. И яма получилась глубокой. Я бы не смогла выкопать такую. Когда я пошла к садовнику за лопатой, тот достал ее из сарая, но не отдал, а крепко сжал в руке и не глядя на меня пошел к краю пустыни. Потом обернулся и взглядом попросил указать место, где я хочу тебя похоронить. А копать он будет сам. Следуя друг за другом, мы подошли к подножию Тамариска. Я с обувной коробкой гробиком, старый садовник с лопатой наперевес, торжественно Будто в руках у него знамя. Я жертвую тобой ради чего-то большего, но не хороню ли вместе с тобой свои напрасные мечты. Принесенный ветром песок попадает мне в глаза, они начинают слезиться. Я чувствую себя опустошённый, в то же время наполненный воздухом пустыни. Могила останется без креста. Я запомню это место, запомню дерево, запомню ветер. И песок